Совсем незаметный шажок, но я ты его заметил, точнее сказать, почувствовал. Вообще, когда есть существо, которое тебе нравится, следишь только за ним и говоришь для него, хотя делаешь вид, что для всех. И наблюдаешь, как оно на все реагирует. И подсчитываешь, сколько раз это существо на тебя посмотрело. Тот, кто любил, поймет меня без труда. В эту опасную минуту она хочет быть рядом со мной, решил я. Хочет, чтобы я берег ее, заслонил собой. Ой, как часто мы выдаем желаемые за действительное. Я должна уехать электричкой, которая в 17.00, — сказала Наташа. Должна уехать. Даже не сказала, что мы должны. Волнуется за свою маму, — подумал я. В ту минуту я позавидовал ее маме, хотя у нее было очень больное сердце, а у меня сердце было абсолютно здоровое. Если как следует рассудить, ее мама должна была бы завидовать мне, но я не подчинялся рассудку. — Племянник Григорий шутит, — сказал я Наташе. Неужели ты не видишь, что он пошутил? — Тогда пусть откроет, — сказал Наташа. Ее желание было для меня законом, но для племянника оно законом не было. — Откройте, пожалуйста, — попросил я его. — Это ты, парнек, — послышался из-за двери. — Опять тебе больше всех надо. Все сидят тихо, будто мать родная не родила, а ты один ерепенишься. Он тихо и противно засмеялся. — Откройте сейчас же, — приказал я ему и посмотрел на Наташу. Она стояла, опустив голову. Лица ее я не видел, потому что тусклая лампочка, которую зажег племянник, была где-то далеко, в глубине подземелья. — Ты же хотел узнать... — Куда тот дачник девался? — спросил племянник. — Вот теперь и узнаешь. — Что он хочет сказать? — я толкнул Глеба в плечо. — Не знаю, — ответил Глеб. И вдруг мы услышали за дверью шаги. Племянник поднимался наверх. Он уходил, оставляя нас в подземелье. Страшная история началась. «Остановитесь — Остановитесь! — умоляюще воскликнул покойник. Громкие шаги племянника были ему ответом. Я снова схватил за плечо Глеба. — Верни, задержи! — Разве его задержишь? Кричи — Кричи! Шепотом, чтобы не выдать внутреннего волнения, сказал я Глебу. — Арина на всю дачу! — Не услышит. Он ведь уже наверх. Там ни слова. Дверь-то железная. Кричи, не кричи. — А ключа у тебя нет? — Ни у кого потеряли. — Английский замок. Дверь захлопывается, и все. Открывается с той стороны. Он ведь и на щеколду. «Погребены — Погребены? — тихо спросил покойник. — Заживо. Я вспомнил про Аиду и Радамеса, которых замуровали живьем, и снова взглянул на Наташу. Как мне хотелось, чтобы она мысленно сравнила нашу судьбу с их судьбой. Но она думала только об электричке. Это мне было ясно. Да и можно ли было сравнивать? Ведь Аиду и Родомеса замуровали вдвоем, а нас было целых шесть человек. — О, не печалься, — сказал я Наташа, — я выведу вас отсюда. Вы снова увидите солнце. Она взглянула на меня с легким испугом. И тогда я добавил, — все будет в порядке. Мне так хотелось, чтобы опасность сблизила нас. Но Наташа никак не сближалась, она думала об электричке. Я должна быть дома не позже шести. И будешь? Я огляделся. Тусклая лампочка мрачно выхватывала из темноты отдельные предметы. Она выхватила таинственный круглый стол, который раньше в дни своей молодости, я думаю, назывался садовым, и стоял где-нибудь в беседке. У стола было три ноги, и он угрюмо кренился на ту сторону, где когда-то была четвертая. Лампочка выхватила из темноты и таинственный стул, у которого тоже было всего три ноги, чтобы столу было не так уж обидно. Непонятная жестокая сила зло разбросала по земле странные ящики. К одной из стен загадочно прислонился кусок фанеры, с которого на нас всех угрожающе глядели одни лишь зловещие слова «Опасно не подходить». А чуть пониже свирепо чернели на фанерном листе череп и кости. Проходя мимо фанеры, Наташа случайно коснулась ее, и на пальто остался черный след краски, которая, видно, никогда не высыхала.